Но как это обычно случается в жизни, и как уже неоднократно бывало до сих пор самим дядей Васей, его рассудительная и здравомыслящая часть его души оказалась, если можно так выразиться, в меньшинстве. Вторая часть, авантюрная, беспокойная, победила. Она добилась победы не разумными и логичными аргументами, а эмоциями и напором. Короче, дядя Вася пошел за Арсеном. По всем правилам конспирации, порячаясь за спинами прохожих и используя другие естественные укрытия. Впрочем, идти пришлось недолго. Арсен распрощался со своим спутником, настороженно огляделся по сторонам. Василий Макарчёв в этот момент наклонился, сделав вид, что обронил что-то на тротуар, и сел в синюю Хонду. Дядя Вост торопливо добежал до своей машины, включил зажигание и успел выехать на Средний проспект, прежде чем синяя Хонда скрылась за поворотом. Транспорта на улицах было очень много. Машины двигались медленно, и Василий Макарчев, ловко маневрируя, держался позади Арсена, стараясь не потерять его из виду. Ехали они в центр города, и Арсен явно спешил. Проскочив через Петроградскую сторону, он выехал на Невский и очень скоро подъехал к Московскому вокзалу. Здесь Арсен припарковал свою Хонду среди такси и частных извозчиков и подошел к главному выходу из вокзала. Васильева карчу ничего не оставалось, как сделать то же самое. Перед выходом из вокзала роились стёртые поджарые мужички, повторявшие как заклинание: "Такси не нужно, машина не нужна, такси недорого не нужно, в любой конец города недорого". Из здания оживлённым потоком выходили пассажиры прибывающих поездов с чемоданами, сумками, с акваяжами, детьми и прочей ручной кладью. Кто-то из них останавливался переговорить с назойливыми таксистами, однако, услышав, что те подразумевают под недорогим такси, большинство ахало и пробиралось дальше. Только очень немногие, те, кто уже очень утомился после дальней дороги или не был ограничен в средствах, соглашались и шли к парковке. А здесь, среди дружной толпы извозчиков, и крутился Арсен. Дядя Вося, смешавшись с таксистами, старался не выпускать его из поля зрения и следил за его действиями. Поток пассажиров стал заметно гуще, и, видимо, прибыл какой-то популярный поезд. Таксисты оживились, их бормотание стало громче и навязчивее. Тут к Арсену подошел один из местных сторожевых и осведомился: "А ты, не русская, что здесь делаешь? Кто тебя разрешил здесь стоять?" "Арсен, что то ему в полголоса ответил, и Борис за права таксистов испуганно отшатнулся и смешался со своими. Дядя Вася, пользуясь суматохой, придвинулся еще ближе, чтобы ничего не пропустить. Как ни странно, Арсен, толкаясь среди пассажиров, молчал, не предлагая свои услуги и стрелял глазами по сторонам, как будто кого-то высматривая. А вдруг он оживился и стал проталкиваться через толпу к неприметной, немолодой женщине с зелёным чемоданом на колесиках. Женщина шла в потоке пассажиров, не особенно интересуясь предложениями извозчиков, однако когда один из них схватив ее за плечо, голосом опытного соблазнительно проговорил: "Женщина, такси недорогое, не хотите?" Она все же спросила для порядка: "До Васильевского сколько?" "800", ответил таксист таким голосом, как будто хотел ее осчастливить. С ума сошел», — Ужаснулась пассажирка и решительно двинулась вперед. И тут перед ней возник Арсен и выпалил: "До Васильевского за 100 везу". "Сколько?" недоверчиво переспросила женщина, не веря такой удивительной удаче. "100 рублей", повторил Арсен и уже схватился за ручку чемодана. Против такого выгодного предложения пассажирка не устояла и пошла к стоянке под полным мне ненависти взглядом первого таксиста. А дядя Вася, удивленно пожав плечами, припустил к своей машине, чтобы в суматошне не упустить Арсена и его пассажирку. Правда, около машины его ожидал небольшой сюрприз. Возле Жигулей стоял широкоплечий тип, вздвинутый на затылок к синей бейсболке, засунутыми в карман кулаками и прилепленным к нижней губе огурцом. Увидев дядю Васю, он смерил его тяжелым взглядом и процедил через оттопыренную губу: «Твое корыто? А те, что за дело?" Сухо осведомился Василий Макарович. "А то, что здесь без моего разрешения стоять нельзя. Ты пень старый, кем себя возомнил?" "А ты пень молодой кем?" парировал дядя Вася. "Ты что, хозяин стоянки? Я пончик!» — сообщил тот с такой гордостью, как будто представился по меньшей мере принцем Монако. «Тогда привет си от гамбургера", ответил дядя Вася. "От кого?" кончик растерянно заморгал глазами. А ещё отход дога, добавил Василий Макарович. Аня тебе велели напомнить, чтобы ты пудрой посыпался. Что? переспросил местный мафиози, но дядя Вася уже вырулил со стоянки. Синяя Honda выехала на Лиговский проспект, промчалась мимо концертного зала Октябрьский и покатила в сторону набережной. Дядя Вася удивился. Он слышал, что пассажирка направляется на Васильевский остров, а Арсон ехал в другую сторону. Хотя, возможно, он просто объезжает пробки. Ты куда едешь? спросила женщина скромного вида, выглянув в окно. Я же сказала на Васильевский. Не волнуйтесь, дама, успокоил ее водитель. На Васильевский едем, просто сейчас пробок много, я их хочу объехать. Тогда ладно. Женщина откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Вдруг машина затормозила. К ней спешил коренастый мужчина средних лет. Эй, чего это мы встали? забеспокоилась пассажирка. Кого это ты сажаешь? Не волнуйтесь, дама, повторил водитель родственника, подвезем, мы тоже на Васильевский. Пассажирка недовольно хмыкнула, но не стала качать права. В конце концов, таксист вез ее очень дешево, а значит, можно чем-то и поступиться. Правда, ей не понравилось лицо родственника, прямо сказать, бандитская физиономия. Он открыл заднюю дверцу и уселся рядом с пассажиркой. "Мог бы спереди сесть", проворчала она недовольно. "Извиняюсь", буркнул тот, и машина сорвалась с места. Они выехали на набережную, и вдруг сосед повернулся к женщине и проговорил: "Вы на Васильевский едете, да?" "Да", кивнула та, и мужчинально повернулась к нему лицом. "А что у вас на щеке? — спросил мужчина, вытаскивая из кармана клетчатый платок. где?" забеспокоилась женщина и потянулась к сумочке за зеркальцем. "Да вот здесь", мужчина поднес платок к ее лицу и внезапно прижал его, закрыв рот и нос. Женщина почувствовала острый неприятный запах, хотела вскрикнуть, но перед глазами поплыли радушные пятна, и она потеряла сознание. Василий Макарович держался на некотором удалении от синей Honda, и когда та притормозила, он тоже успел сбросить скорость и остановиться позади громоздкого джипа, чтобы не мозолить Арсену глаза. В Honda подсел еще один пассажир. Это был тот самый коренастый мужчина, с которым Арсен беседовал возле ресторана "Мама Мия". Добрав этого пассажира, сын выехал на набережную Невы и вскоре свернул по Литейному мосту на Выборгскую сторону. Это уже никак не вязалось с первоначальным маршрутом на Васильевский остров, пассажирка явно не попадет. А может, она туда и не собиралась. Может быть, это был простой пароль, по которому ее узнал сообщник. Или или пассажирку везут куда-то против ее воли, то есть попросту похитили. Дядя Вася забеспокоился сообщить о ощущении своим бывшим коллегам-милиционерам. А если он все это только вообразил, и пассажирки как ни в чем не бывало едет по собственным делам. Тогда коллеги поднимут Василья Корчина насмех. Как будто ни было нужно держаться за Хондой. Преследуя машину Арсена, дядя Вася пересек вторую часть Выборгской стороны, проехал мимо парка Лестехнической Академии и выехал на Выборгское шоссе. Он подумал, что Honda едет за город, но тут она сбросила скорость и свернула к трехэтажному каменному зданию, выстроенному на берегу одного из Суздальских озер. Машина подъехала к боковому крыльцу и остановилась. Дед Ивасиа припарковал свою Жигули на приличном расстоянии от здания и достал из бардачка бинокль. Наведя его на синюю Honda, он увидел, как Арсен со своим коренастым спутником вывел пассажирку из салона и бережно повёл ее к дверям такое забытливое обращение с немолодой женщины показалось Василию Макарчу подозрительным, оно явно не вязалось с обликом Арсена. Подкрутив кольцо к биноклю, увеличив о он вгляделся в странную группу и вдруг понял, что пассажирка вовсе не идет своими ногами. Двое мужчин попросту волокут ее под руки, так что со стороны кажется, что они заботливо поддерживают ее. — "Го, оно как?" пробормотал дядя Вася, убирая бинокль. "Значит, все таки посещение. И зачем же интересно она им понадобилась? Пассажирка явно не походила на родственницу олигарха, которую могли похитить из-за выкупа, тем более она не напоминала высокопоставленную чиновницу или обладательницу важных государственных секретов. Тогда какой же интерес она представляет для организованной преступности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было сделать следующий шаг, и не один. Василий, Макарович дождался, пока за подозрительной компанией закрылась дверь. Для верности выждал еще несколько минут, затем выбрался из своей машины, заботливо запер ее и направился к трехэтажному зданию. Он прошел мимо него неторопливой прогулочной походкой и бросил несколько сыпких изучающих взглядов. Над главным входом, расположенным в центре фасада, красовалась солидная вывеска: Детская спортивная школа Выборгского района Олимпиц. Боковая дверь, та в которую только что втащили странную пассажирку, не имела никакой вывески. Зато над ней была установлена видеокамера на поворотном штативе. И еще одна дверь имелась в другом торце здания. Над этой дверью не было ни вывески, ни видеокамера, а рядом с ней стоял красный фордовский микроавтобус, из которого двое бойких парней под присмотром солидной широкоплечей тетки выгружали картонные коробки с яркой надписью Пироги Шульца. Разгрузка закончилась. Микроавтобус уехал, а тетка удалилась внутрь здания и заперла за собой дверь. Дядя Вася прошел еще немного по шоссе и увидел типовой стеклянный павильончик с выразительной вывеской Эльдорадо пиво, напитки, шаверма. Ниже был прикреплен кусок картона, на котором красным фломастером было написано: "Акция при покупке шавермы бокал пива бесплатно". Перед порогом заведения с мечтательным выражением лица топтался сутулый тип лет пятидесяти в поношенном пиджаке, с помятым лицом и с металлическим чемоданчиком для инструментов в левой руке. Вся его внешность, от выцветшего пиджака до мятого лица и от тяжелых стоптанных ботинок до железного чемоданчика, выдавала в нем сантехника. причем не современных сантехников из молодых, из тех, что ходят на работу в владных импортных комбинезонах и пользуются фирменными шведскими инструментами о настоящего сантехника с большим опытом, сформировавшегося еще в советские времена, когда его услуги оплачивались преимущественно жидкой валютой, основной единицей которой был поллитра. Не только в лице, но и во всей фигуре субъекта читалось несомненное стремление войти в альдарада и в то же время попытка воздержаться от этого решительного шага. "Здорово", обратился дядя Вася к незнакомцу. "Ну что ты стоишь на пороге, зайдем, может?" — Недобрый ты человек, произнес тот с глубоко выстраданной обидой в голосе. Видишь, что я страдаю? Меня ведь в этом в олимпийцы ждут. Он махнул рукой в направлении трехэтажного здания. У них там трубу прорвало. А если трубу прорвало, так непременно Степановича зовут. А тут этих стекляшек на каждом шагу понаставили, сбивают с пути русского человека. И ты еще пристаешь с этими провокациями. Ну то есть с провокациями Да я не с провокациями от души запротестовал дядя Вася. «Вижу, что хороший человек мучается, тогда и думаю, помогу, поддержу, так сказать. Тем более, что у меня сегодня день рождения, так что я Степаныча угощаю. Ха, откуда ты меня знаешь? осведомился Степаныч. Мы с тобой что, в четвертом этаже работали? А как же? подхватил дядя Вася. Именно в четвертом, ни в каком другом. как же ты тогда насчет олимпийца? Высмеивался Степаныч. Там меня ждут, я и, и так уже два часа как должен был прийти. Два часа подождали и еще час подождут. Так ежели я выпью, как я им трубу починю? Известно, как Степаныч на автопилоте, заверил дядя Вася нового знакомого. У тебя же, Степаныч руки золотые. У тебя Степаныч мастерство, а мастерство его не пропьешь. О — О, Степаныч заулыбался, — правильные твои слова, мастерство его не пропьешь. — А за это друг непременно надо выпить. И он решительно вошел в гостеприимные двери Эльдорадо. За стойкой возвышалась руслая представительница прекрасной половины человечества. В крупных рыжеватых кудрях известного оттенка медный романтический на лице буфетичицы при помощи губной помады была нарисована приветливая улыбка, несколько не соответствующая ее истинному настроению. "Здравствуй, Зиноля", заискивающе пробормотал Степаныч, на полусогнутых ногах приближаясь к стойке. А я вот тут старого друга встретил. Много лет не видались, так что, сама понимаешь, надо это дело отметить. в долг не налью, сурово заявила Зинаида. Ты сперва за все прежние рассчитайся. Да я в долг и не прошу, заверил ее Степаныч. Я же говорю, друга встретил, друг и угощает. Это еще надо поглядеть, что за друг такой. Зинаида перевела взгляд на Василия Макарча и оглядела его с ног до головы. Дядя Джежевос почувствовал себя неуютно. Казалось, многоопутное буфетчица просветила его рентгеном. Однако, чтобы завоевать ее доверие, он вытащил из кармана купюру, одну из тех, что получил от директора магазина «Черный треугольник, и помахал ей в воздухе. Купюра произвела впечатление, лицо Зинаиды смягчилось, и она вопросительно взглянула на посетителей. Что будем заказывать? Ну, Зиноль, что ты спрашиваешь? Степаныч блеснул. Ты же знаешь, мне как всегда А, другу? мне то же самое. И еще бутылку у спрайта запивать. А шавермы надо. Зинуля, ты же меня знаешь. возмутился Степанович. Я никогда не закусываю, не имею такой глупой привычки. И вообще мне кошек жалко. Из кого шаверму делают? Зинаида выставила на прилавок запотевший графинчик дешёвой водки, подала дяде Васе бутылку лимонада. Степанович подхватил водку и поставил ее на соседний столик. Ну, друг, за сантехнику. Провозгласил он первый тост и торопливо разлил водку по маленьким стаканчикам. А за сантехнику поддержал его дядя Вася. И пока Степаныч прислушивался к происходящим в организме процессам, ловко, как наперсточник, перелил водку из своего стакана в его, а себе налил спрайт. хорошо пошла, крякнул Степаныч. и удивленно уставился на свой стакан, удивительнейшим образом наполнившийся. А ну вдруг, как говорится, между первой и второй можно выпить по одной. Через пятнадцать минут Степанович, опустошив графинчик, мирно задремал за столом, а дядя Василий расплатился с Зинаидой и подхватил чемоданчик с инструментами и покинул Эльдорадо, объяснив его хозяйке, что идёт работать за павшего друга. Выйдя из рюмочной, он огляделся по сторонам, снял свой пиджак, бросил на дорогу и как следует его потоптал. После этого его самого можно было бы принять за водопроводчика со стажем. Подойдя к служебному входу спортивной школы, Василий Макарович поставил чемоданчика на крыльцо и позвонил. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась давишняя широкоплечая тетка. Устаявшейся на пришельца, она сурово осведомилась. "Ты кто?" "Не видишь, что ли, хозяйка, сантехник я", Хриплым голосом проговорил дядя Вася и показал на свой чемоданчик. "А где же Степаныч?" "Запил Степаныч", отвечал дядя Вася чистую правду. "Запил наш Степаныч горькую" Чёрт бы его побрал. На подгорелой сковородке пожарил, да ещё без масла, проговорила тётка, перекосившись. Злая ты, огорчился дядя Вася. человеку и так тяжело, а ты ему такое желаешь. А ты как справишься? Тётка сомнением поглядела на Василия Макарча, и явно осталась недовольна. Да без проблем, заверил её Василий Макарч. Что там, у тебя, трубаш или лопнула? Вот помню в позапрошлом году у миллионера Веникова в его коттедже, то есть в Тоже труба лопнула, так я ее в 6 секунд починил. Уж он меня благодарил и коньяком импортным угощал. Он на работу к себе звал этим менеджером, то есть менеджером по сантехнике. "У миллионера труба лопнула?" недоверчиво переспросила хозяйка. "Что ты заливаешь? А уж миллионеры не люди, что ли? У них трубы не лопаются, и засор не случается". На работу меня звал, большие деньги сулил. Ну что ж ты к нему не пошел? Не захотел от трудового коллектива отрываться. Я с этим коллективом прошел, как говорится, огонь и воду, и в особенности медные трубы, диаметром три четверти дюйма. Ладно, хозяйка течет, трубу починить надо или просто поговорить? Если поговорить, так извиняю, у меня еще шестнадцать вызовов. А ладно, заходи. Широко тетка посторонилась, пропуская дядю Васю в здание и заперла за ним дверь. Ну, где тут у тебя лопнуло? Деловито осведомился Василий Макарович, оглядевшись по сторонам. Терпением я скоро лопнет от твоей болтовни. И она повела дядю Васю по узкому коридору. Вскоре они пришли в облицованное бело-голубым кафелем помещение санузла. На полу красовалась огромная лужа, но из трубы вода не текла. "Где ж у тебя текет?» — осведомился дядя Вася. "У тебя нигде не текет». «Текет!» — передразнила его хозяйка. "Я вот этот вентиль перекрыла, поэтому пока вода не хлещет, но и в краны не поступает. То прошу посторонних очистить помещение" строго поговорил дядя Вася, а то я не отвечаю за результаты. Не люблю, понимаешь, когда мне в спину смотрят. "Это кто здесь посторонние?» возмутилась тетка. "Я должна осуществлять надзор. Разберемся». И Василий Макарович решительно повернул вентиль. Из трубы тут же забил фонтан горячей воды. "Ты что, сдурел?" вскрикнула тетка, отскочив. "Я же тебя предупреждал". В это время в санузел заглянула молоденькая девушка в белом переднике и озабучно проговорила: "Татьяна Ивановна, Сидоров на пироги Шульца покушается. Что делать?" Разберемся», — процедила тетка и исчезла из санузла, сохранив лицо. Едва она ушла, Василий Макарович перекрыл вентиль и запер санузел изнутри. Уже при первом осмотре помещения он заметил в дальнем углу за трубой большое квадратное отверстие вентиляционного канала, забранное пластмассовой решеткой. Отвинтив эту решетку, он протиснулся внутрь. Вентиляционная шахта, в которую он попал, была достаточно широкой, чтобы в ней мог ползти человек, даже такой немолодой и плотный, как дядя Вася. Он кое-как изнутри приладил решетку на прежнее место и пополз по темной и пыльной трубе. Уже через несколько минут он подумал, что погорячился. Ползти по трубе было тяжело, колени, и локти заболели, в носу невыносимо чесался от пыли. "Нет, все это мне уже не по возрасту", проворчал он вполголоса и остановился, чтобы перевести дыхание и почесать нос. И тут же откуда-то спереди донеслись приглушенные голоса. Слов пока не было слышно, но можно было разобрать интонацию требовательную, угрожающую. Василий Макарович прополз ещё немного вперёд, стараясь не шуметь. Труба сделала поворот, голоса стали слышнее, и сквозь очередную решётку пробились полосы света. "Лучше выкладывай всё, что знаешь", произнёс угрожающий голос, и за ним последовал глухой звук удара. "Не бейте меня", вскрикнул другой голос, женский. "Говорю же вам, ничего я не знаю про то, что вы спрашиваете. Я ему только по хозяйству помогала: постирать, погладить, сготовить, ещё по магазинам ходила". Снова раздался звук удара и приглушенный крик боли. Василий Макарович прополз еще несколько шагов и прижался лицом к пластмассовой решетке. За этой решеткой была небольшая комната без окон, Из мебели здесь имелся только самый простой письменный стол и несколько стульев. На одном из стульев сидела та самая женщина, которую Арсен привез с московского вокзала. Только теперь ее волосы были растрёпаны, платье на плече разорвано, а на скуле красовался синяк. Рядом с чёртовым похищением стоял Арсен, а за письменным столом сидел умураченный мужчина лет сорока, с седыми висками. "Ну, что с ней делать?" проговорил Арсен тоскливо. "Может, она и правда ничего не знает". "Знает, знает", уверенно ответил старший. "И скажет нам все, что знает, Правда ведь скажет". Он насмешливо взглянул на женщину. "Да если б я знала", всхрипнула та. "Неужели бы не сказала вам ровным счетом ничего. Лучше не зли нас", выкрикнул Арсен и снова ударил ее по лицу. Женщина даже не вскрикнула, только голова ее бессильно откачнулась в сторону. Арсен, Арсен, пошевелил его человек седыми висками. Разве это хорошо бить женщин? Нехорошо. Настоящий джигит никогда не поднимет руку на женщину. Или ты не настоящий джигит. Так что ж с ней делать, если она молчит? А сейчас мы ее в морозилку засунем, как свиной отбивную. Тогда она сразу живо заговорит. Она же готовила для нашего знакомого, значит, знает, как замораживать продукты. Я ничего не знаю, вскрикнула женщина, и глаза ее расширились от страха. Седоласы поднялся из-за стола, подошел к женщине и склонился над ней. "Не знаешь, да?" процедил он вполголоса. "А я думаю, что знаешь, потому что к нему, кроме тебя, никто не ходил. И та вещь, которую мы ищем, пропала. Значит, что это значит, Арсен?" И он повернулся к своему подручному. "Значит это у нее», — выпалил тот. "К нему еще парикмахерши ходила", прохныкала женщина. Знаем, кивнул Сидавласы. И с этой парикмахершей мы тоже работаем. Не волнуйся, дорогая, мы свое найдем. А пока нам нужно, чтобы ты рассказала все, что знаешь. Я и так уже все рассказала, всхлипнула женщина. Отпустите меня, мне домой нужно, цветы полить. Цветы? переспросил Сидавласы и негромко засмеялся. Кажется, ты не понимаешь. Тебе сейчас не о цветах, тебе сейчас о себе думать надо. Я, я ничего не знаю ладно, Седоласы потянулся, хрустнув суставами. думаю, тебе нужно дать время на размышления. Ты после дороги слишком разгорячилась, тебе нужно остыть". Он приглянулся с Арсеном, тот усмехнулся, рывком поднял женщину со стула, подтащил ее к боковой стене комнаты. Эта стена плохо просматривалась через вентиляционную решётку, но когда Арсен вытянул на себя металлическую ручку, дядя Вася понял, что там находится огромная морозильная камера. Комната мгновенно наполнилась морозным паром, и даже у себя в укрытии Василий Макарович почувствовал холод. Женщина кричала и упиралась, но Арсен втолкнул ее в морозильник и захлопнул дверцу. Затем он переглянулся со своим шефом. Пойдем выпьем кофе, проговорил тот спокойно. Минут 20 у нас есть, может она одумается. А она совсем не замерзнет, — засомневался Арсен. Если замерзнет, черт с ней. Может она и вправду ничего не знает. Может все всего парикмахерша Почему же мы не разрабатываем парикмахершу? Зачем мы взяли эту сетку, если она ни при чем?» Кто тебе сказал, что мы не работаем с парикмахершей? раздраженно проговорил Седовласый. Мы с ней работаем, только осторожно, потому что за ней явно кто-то стоит. Почему ты так думаешь? А что она все еще держится? зло бросил Седой. Уж как на нее давили, обыкновенная баб давно бы с катушек сошла. И вообще, ты задаешь слишком много вопросов он немного помолчал и добавил, стараясь сгладить впечатление от своих последних слов. Ладно, пойдем пить кофе, а то здесь что-то холодно. Оба бандита вышли, захлопнув за собой дверь. Из морозильной камеры донеслись едва слышные крики, слабые удары по двери. Василий Макарович вытащил мобильный телефон. Надо звонить в милицию, бормотал он, нажимая кнопки, вызывать группу захвата. Но ничего не вышло. Сигнал не проходил. Видимо, помещение было заэкранировано от сотовой связи. «Придется обойтись без группы захвата, собственными силами. Пробормотал дядя Вася и попытался снять вентиляционную решетку. Проблема была в том, что винты, которыми эта решетка крепилась, находились снаружи, а сам дядя Вася внутри. Из за морозилки по-прежнему доносились крики о помощи и удары в дверь, но они становились все тише.